Глава четвертая Я никогда не была кровожадной. Нет, правда, за 30 лет своей жизни ни разу не желала людям зла и не хотела никому причинять боль. Но за эти несколько секунд, что я смотрела на любовницу мужа, мой мозг выдал всевозможные методы расправы, вплоть до того, чтобы запереть их в нашей квартире и сжечь. Со мной что-то не так? Разве может человек в здравом уме думать о таком? «Видимо, мне уже пора к психологу». «Ладно, позже я обязательно об этом подумаю, а сейчас нужно достойно встретить гостью». «Вы к кому?» Надменно поинтересовалась я, сделав вид, что не узнала ее. «Если опять насчет пенсионных накоплений, нам неинтересно», добавила, стараясь унизить ее своим пренебрежительным тоном. «Добрый вечер. Вы меня, видимо, не узнали. Я Кристина, секретарша Матвея Андреевича». Расплылась та в лицемерной улыбке. «Не узнала!» — согласилась я, изогнув бровь. «В последнее время у нас так часто меняются секретарши, что невозможно всех запомнить. Вы, простите, сколько месяцев работаете?» «Почти три», — растерялась девушка. «Значит, испытательный срок еще не закончился». «Хорошо». После моих слов ее слова округлились. «И зачем пожаловали?» «Дело в том, что я не смогла дозвониться Матвею... Матвею Андреевичу!» Замялась она, и ее глазки забегали. «Он дома? Могу его увидеть, у нас там ЧП!» «Матвей!» — крикнула я. «Тут твоя... Хм, секретарша пришла!» Муж не заставил себя долго ждать, и через несколько секунд его бас прозвучал за моей спиной. «В чем дело, Кристина?» «Я...» «Вам звонила, раз десять. У нас чрезвычайная ситуация. Фура с грузом попала в ДТП», — отчитала секретарша, как-то странно косясь на Матвея, словно пытаясь взглядом упрекнуть его за то, что не ответил ей. «Мне нужно ехать. Извини». Муж виновато посмотрел на меня. Ни дня без происшествий», — вздохнула я, нисколько не удивившись и заявила боковым зрением, посматривая на его любовницу. — Я поеду с тобой, раз уж нам не удалось провести время вместе. Отказ не принимается. — Ладно, как хочешь, но тебе будет скучно. — И домой вернемся поздно, — предупредил он. — Мне не бывает скучно рядом с тобой, — улыбнулась и поцеловала мужа в щеку. И услышала, как его секретарша закашлялась, видимо, подавившись собственным ядом. «Классная компашка, однако ж, из нас получилась. Муж, жена, любовница в одном автомобиле. Лучше не придумаешь. Абсурдней ситуации в моей жизни не было. Кому скажешь, не поверят. И мне так кайфово от понимания того, как сильно они напряжены. Матвей сжал руль так, что его пальцы побелели. А эта Кристина на заднем сиденье, кажется, и не дышала вовсе» а я по доброте душевной решила немного разрядить обстановку. Кристина. Когда я назвала ее имя, обернувшись, воздух в машине словно накалился. Желваки у мужа на лице дернулись. — Как вам работается с Матвеем Андреевичем? Нашли общий язык? Не сильно нагружает? — Нет, все хорошо, — протянула девушка, запинаясь, и я, удовлетворенно заметив, как она покраснела, повернулась к мужу. «Что скажешь, любимый? Прошла она испытательный срок. Конечно, такую, как Любовь Григорьевна, мы уже не найдем, но на ком-то пора уже остановиться». После того, как год назад женщина, которая, можно сказать, работала с мужем с самого начала, ушла на пенсию, он никак не мог выбрать ей достойную замену. Кристина уже третья за это время — и она, похоже, смогла найти к нему подход. «Будет, видимо», — ответил муж далеко не сразу. Я даже успела позабыть, о чем именно спрашивала. Остаток пути мы провели молча. Я снова погрузилась глубоко в свои мысли. Сколько они вместе? И какие по счету у него отношения на стороне? Вряд ли я когда-нибудь узнаю, сколько раз он мне изменял. «Будь добра», «Сделай две чашки кофе и принеси в кабинет», — велела я секретарше, когда мы зашли в офис. Матвей сразу же повис на телефоне, и ему явно было не до нас. А я тщательно осмотрела его кабинет, пытаясь найти следы их связи. Уселась на диван в углу, и в голове сразу же проскользнула мысль. Как часто они на нем занимались сексом? Или предпочитали для этого стол? Честно, я сама не знала, как мне удалось так ладнокровно размышлять. Не знала, откуда такая выдержка. Но понимала, что если дам хоть малейшую слабинку, сломаюсь и наделаю глупостей. Однажды я обязательно задам мужу вопрос, почему он это сделал. Но к тому моменту мне уже будет плевать на его ответ. все таки странно. Происходящее со мной будто какой-то дешевый сериал, и я наблюдаю за всем со стороны и мне до сих пор полностью не верилось, что это случилось на самом деле. Я думала, думала и не находила своих ошибок. Или же действий, которыми могла бы подтолкнуть мужа к измене. Да даже и если было бы подобное с моей стороны, он все равно не имел права так поступать. Никто не должен осознанно делать людям больно. Прежде чем совершать подобное, нужно тысячу раз подумать. «А что если?» А вдруг? И задать единственный вопрос. Что будет, если моя вторая половинка узнает? Будет ли ей больно? Больно. Да ее мир рухнет и всего-то. Жизнь разделится на «до» и «после». Конечно, все люди разные, и каждый по-своему переживает страдания. Кто-то может простить, кто-то молча уйдёт, кто-то будет мстить. Но ничего уже не будет, как раньше. Это раны, которые невозможно полностью залечить, и доверие умрет навсегда. Даже если продолжать жить, как ни в чем не бывало. Даже если частично удастся вернуть доверие, оно уже никогда не будет стопроцентным. Никогда! Не нужно себя обманывать. И каждый раз, когда ваш любимый задержится на работе, вы будете кусать локти, гадая, есть ли у него снова кто-то. Время в офисе тянулось слишком медленно. В какой-то момент мои глаза устали наблюдать за мужем, нервно снующим туда-сюда. И не поверите, я просто заснула, положив голову на мягкий подлокотник. Проснулась, резко подскочив на диване, и не сразу поняла, где нахожусь. Проморгалась и встала. Матвея в кабинете не оказалось подошла к его столу и усмехнулась, посмотрев на нашу свадебную фотографию в рамке. Счастливые, Как давно это было!» Инстинктивно опрокинула ее снимком вниз и решила поискать супруга. «Надеюсь, что они не сношаются прямо у меня под носом». Приоткрыв дверь, прислушиваясь к происходящему снаружи и уловила чей-то шепот, напоминающий шипение змеи. «Вышла!» Миновав пустое место секретарши, повернула в коридор. И там моим глазам открылась интереснейшая картина. Муж недовольно отчитывал любовницу, схватив ее за локоть. <кхм> кашлянула я, тем самым известив о своем присутствии. Оба дернулись, испуганно уставившись на меня.